Впрочем, Луиза, не питая вполне ясных подозрений, все же сочла за лучшее отнестись на первых порах с некоторой холодностью к уверениям юркого лейтенанта. Однако это не сбило христианика с позиции, и он поспешил заметить, что явился не сам по себе, а по поручению и желанию Алексея Орлова, который сгорает нетерпением иметь счастье представиться ее высочеству и иметь возможность выразить ей свои верно подданические чувства. Граф Алексей Орлов с удивлением воскликнула Луиза. «Простите, господин лейтенант, но я не понимаю, какое почтение может иметь вернейший слуга императрицы Екатерины ко мне, восставшей на борьбу с его повелительницей». «Да, Ваше Высочество, граф был вернейшим слугой Ее Величества», – с притворно-грустной миной ответил христенник. «Но его верность плохо вознаграждена. Теперь оба братья Орлова, не так давно из своих рук давшие корону принцессе Ангальц-Цербской, впали в немилость». Их считают уже ненужными, но императрица Екатерина играет этим в опасную игру. Ведь за графом Алексеем стоит весь флот, как за графа Григория станет, словно один человек, вся армия. Луиза вспыхнула от удовольствия. Она понимала, что иметь на своей стороне таких людей, как братья Орловы, было бы значительной частью успеха. Но авантюристка тут же сдержалась. Она не хотела выказывать сразу охватившую ее радость. И приняв небрежный вид, она ответила с легким пожатием плеч – И армия, и флот – могущественное средство для признания моих прав. Но и тем, и другим я буду обладать в значительной степени к моменту открытия действий, и помощь братьев Орловых едва ли много прибавит к моему могуществу. Но если граф действительно хочет выразить мне свои верно подданические чувства, я готова принять его. Я не оттолкну раскаявшегося. «Да ведь граф только и мечтает об этом», – подхватил христианик. «Вся беда в том, что он не может оставить Льворна, где пребывает в настоящее время». «Ну так наше свидание не состоится», – небрежно кивнула Луиза, «потому что я тоже в настоящее время лишена возможности оставить Венецию». В этом Луиза была совершенно искренна. Кредиторы окружили авантюристку внимательным надзором и не дали бы ей избежать из Венеции, как она практиковала прежде в других городах. «Да, но причины, мешающие вашему высочеству и графу, не одни и те же», – возразил христенник. «Если граф Алексей остается в Ливорно и не отдастся своей страстной жажде пасть к ногам вашего высочества...» то только потому, что он состоит на страже интересов вашего высочества. Вот как? Каким же образом, с иронической улыбкой спросила авантюристка. Но ведь в Ливорно стоит в данный момент русский флот. Стоит только графу уехать, как там могут найтись предатели, и тогда возможно осложнения. Между тем я уверен, что если бы чины нашего флота имели счастье лицезреть ваше высочества, то они сразу поняли бы, что вашему высочеству можно только служить, но никак не изменять». «Хорошо, я подумаю», – небрежно ответила Луиза, давая рукой знак, что аудиенция окончена. Конечно, Луиза могла бы долго думать и все-таки ничего не придумать, так как все ее думы клонились к одному – как бы достать денег. И вдруг все разрешилось крайне просто, так просто, так просто, что у всякой другой вызвало бы сомнение. Одним из самых непримиримых кредиторов Луизы в Венеции был банкир Дженкинс. И вдруг этот самый Дженкинс явился к Луизе с предложением подровнять счет и дополучить до круглой суммы несколько тысяч червонцев. Нечего и говорить, что самозванка с радостью ухватилась за это предложение. Она забыла даже, что ее предупреждали относительно Дженкинса как открытого коммерческого агента русского правительства. Нет, Луиза помнила одно, что отцы иезуиты не ведут с Дженкинсом никаких дел, и была счастлива доказать подлым лицемерам, что она, принцесса Елизавета Тараканова, способна обойтись и без их помощи, раз эту помощь иезуиты обставляют в такой унизительной форме». Из денег Дженкинса Луиза порасплатилась самыми неотложными долгами и, собравшись в возможной тайне, неожиданно выехала в Ливорно, где Орлов, по словам христеника, уже приготовил для своей законной повелительницы роскошный дворец. На всем пути до Ливорно христеникам были заготовлены подставы, и Луиза, быстрым часть встречу с северным богатырем, со злорадством думала о том, какую гримасу скорчат отцы и иезуиты – когда узнают, что она, Луиза, все-таки сама проложила себе дорогу. Наряду с этим она вспоминала, что не простилась с Анютой. На секунду луизы испытала нечто вроде раскаяния, но тут же она отмахнулась рукой от воспоминания о своей подруге. Анюта ведь не хотела признавать ее царственного происхождения, не разделяла ее надежд. Нет, бог с нею. Впоследствии, когда она, Елизавета, вступит на российский трон, она вызовет к себе Анну Перлушину и обласкает. «О, тогда она, Елизавета, будет во всем блеске и царской пышности». И Луиза, забыв о Банюте, снова ушла в свои радостные грезы о грядущем счастье. Луиза видала на своем веку всякую роскошь и сама прожила не одно, хотя и чужое состояние, но даже ее избалованную и видавшую виды поразило великолепие дворца, снятого для нее графом Алексеем Орловым. И если у нее были хоть какие-либо подозрения, они должны были рассеяться при виде общей картины «Пышной встречи». Действительно, Луизу поджидала в снятом для нее дворце целая депутация русских офицеров во главе с адъютантом Орлова генерал-поручиком Дерибасом. Почтительно приветствовал самозванку с благополучным прибытием, Дерибас передал ей от имени графа Алексея роскошный букет цветов и осведомился, не устала ли ее высочество с дороги и не сможет ли она завтра же принять графа. Луиза согласилась назначить аудиенцию на полдень следующего дня. В назначенный срок Луиза сидела в гостиной, ожидая прибытия графа. Она мысленно перебирала в уме фразы, которыми должна была отвечать на приветствие Орлова. Но вот в дверях показалась внушительная фигура северного богатыря. Луиза хотела подняться навстречу гостю, но у нее подкосились ноги, и она осталась сидеть, вся зачарованная видом этого коллоса. Граф Алексей с уверенным видом произнес цветистое приветствие и остановился в ожидании ответа. Но Луиза продолжала молча сидеть, пожирая графа взглядом своих страстных глаз. Все пышные фразы ответного приветствия вылетели у нее из головы, и она только смотрела и смотрела. Да и было чему поразиться Луизе. Таких мужчин, как граф Алексей, немного было во всей Европе. Вот исторически верный портрет этого гиганта. Это был высокий, стройный, плечистый мужчина лет под сорок, с выражением необыкновенной энергии и мужественной силы. Эта сила, если так можно выразиться, светилась в каждом его движении, в каждом взгляде. Его плоское, довольно широкое лицо смотрело весело и откровенно. Оно улыбалось приветливо, светло, Как казалось, по крайней мере, несмотря на то, что несколько нависшие густые брови придавали его лицу выражение строгости. Его волосы были слегка напудренны и падали кольцами на плечи, оттеняя белизну нежность кожи некрасавчика Григория, но русского удальца Алексея Григорьевича, который был, что называется, кровь с молоком, напоминая собою сказочного богатыря, воеводу светлого князя Владимира Красное Солнышко Добрыню Никитича. И точно, Орлов был русский богатырь, мускулы будто из стали, в плечах именно косая сажень, руки как молот, на лице боевой шрам виднеется, зубы мелкие, ровные, белые, как снег, готовые перекусить железо.